«Так, стало быть, это серьезно, да? Она не притворяется?» «Ваше Величество, на мой взгляд, это очень серьезно. Ну, в таком случае велите опустить занавес и разойдемся по домам. Впрочем, пусть Порпорино споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением». Порпурино повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось. Зрители стали расходиться, а король в сопровождении пельница прошел за кулисы в уборную Примадонны. Когда актрисе становится дурно во время исполнения роли, далеко не вся публика сочувствует ее беде. Сколько бы любитель музыки не обожал своего кумира, к его жалости всегда примешивается такая доля эгоизма, что он куда более огорчен потерей собственного удовольствия, нежели страданиями и тревогами самой жертвы. Некоторые чувствительные женщины, как говорили в то время, оплакивали сегодняшний несчастные случай следующим образом. «Бедняжка! Должно быть, она только собралась начать трель, как вдруг у нее запершило в горле». И, побоявшись не вытянуть ее, она предпочла упасть в обморок. «А мне кажется, она не притворялась», — сказала другая дама, еще более чувствительная. «Люди не падают на земь с такой силой, если не больны по-настоящему?» а, «А почем знать, моя милая?» — подхватила первая. «Хорошая актриса умеет падать, как ей вздумается. Она не боится причинить себе немножко боли, да?» «Ведь это так нравится публике!» «Что такое слеслось сегодня с этой порпуриной?» — спрашивал Ламитри маркиза Доржанса, в другом конце вестибюля, где толпились уходя великосветские зрители. «Уж не поколотил ли я любовник?» «Не говорите так о прелестной, добродетельной девушке», — возразил маркиз. У нее нет любовника, а если бы даже и был, то она никогда не заслужит с его стороны подобного оскорбления. Разве он последний негодяй? Ах, простите, Маркиз, я и забыл, что говорю с доблестным защитником всех актрис театра, бывших, настоящих и будущих. Кстати, как поживает мадемуазель Кушуа? Дорогая моя, говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прус,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 «Говори, что угодно, а, по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет. Словом, ну, с тех пор, как я научилась наблюдать и понимать, король влюблен, да. Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини. А его величество, король, и не думал в нее влюбляться? Не думал. Ошибаешься, деточка».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 «Да, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесное светило, как я тебе приказала».